Глава первая. Я сидела на лавочке, и читала гримуарчик, никого не трогала. И тут ко мне подсел он. Темные! Есть разговор! Без приветствия начал парень. — Глубокомысленно ответила я, перелистывая страницу. Меня хотят женить! Доверительным тоном сообщил светлый маг. Соболезное. Почти искренне, между прочим, я же не уточнила, кому. Рано. Ты мне в этом поможешь. «Женить тебя?» — искренне удивилась я. Даже от книги оторвалась и подняла глаза на парня. И мне вообще очень не понравился этот взгляд. Такой воодушевленный, но почти что фанатичный. Нет, спастись от свадьбы. Некоторое время назад. «Поедешь в светлейшую академию в качестве старосты группы по обмену», — буднично заявил ректор. «Да за что?» Возмутилась я. «За исключительные академические достижения». Нагло ухмыльнулся он. «Академические достижения у меня? Серьезно? Да я зачет по некромантии с четвертого раза сдала. И то, потому что преподавателю надоело на погост таскаться». Я уже готова была клятвенно пообещать, что завалю все экзамены на следующей сессии, как уважаемый ректор темнейшей академии перестал глумиться над бедной студенткой. «Гвендолин». Проникновенно произнес мужчина с таким серьезным видом, что я поняла. Все, конец. Даже высочайшая протекция не спасет. Хотя она-то как раз и содействует намечающемуся безобразию. Как ни прискорбно это признавать, но мало кто из студентов обладает авторитетом среди сверстников. «Валентайн!» — радостно воскликнула я. «У него самый авторитетный авторитет. Авторитетней некуда!» «Валентайн не может. Ты сама должна понимать, почему мягко произнес ректор. «Ну да, понимаю. Я погрустнела и нехотя спросила. Что делать-то?» «Да и ничего особенного», — пожал плечами ректор. «Налаживать дружеские контакты, присматривать за одногруппниками на своем уровне, соответствовать высокому статусу обучения темнейшей академии и не давать светлякам спуска». «То есть разнести светлейшую академию по камушку?» невинно поинтересовалась я. «Гвендолин», — рыкнул ректор. «Даже не вздумай!» «А я что? Я ничего. Подумаешь? Ну, разочек. Ну, ладно, пару разочков. Ну, ладно, пару десятков разочков. Да много всего за время обучения накопилось, если так посмотреть». Гвендалин, вырвал меня задумчивость директор. «Да поняла, я поняла. Вести себя хорошо, мило улыбаться, учиться и не срамить вашу седую голову». «Какую голову?» Опешила такой наглости мужчина в полном расцвете сил без намека на серебро или проплешины. «Я пойду, да? Детали узнаю у куратора, да?» Пятясь к дверям кабинета, пробормотала я. Вопль «Мортон, живо вернись» догнал меня уже за дверями ректорской приемной. Студенты, случайно оказавшиеся в коридоре, подпрыгнули от такого звукового сопровождения. Я же с невозмутимым видом зашагала прочь из административного корпуса.